Письмо сто девятнадцатое от госпожи Де Розумонт к де Шадатурвель. «Хотя боли мои еще и не прекратились, красавица моя, пытаюсь все же писать вам собственноручно, чтобы мне можно было поговорить с вами о том, что вас так занимает. Племянник мы по-прежнему погружен в мизантропию. Он неизменно справляется о моем здоровье, но сам ни разу не зашел узнать о нем, хотя я и велела просить его зайти. Я вижу его не больше, чем если бы он находился в Париже. Сегодня утром, однако, я встретилась с ним вместе, где никак не думала его увидеть». В своей домашней часовне, куда я сошла впервые после того, как начался мучительный мой припадок. Сегодня я узнала, что уже в течение четырех дней он не пропускает мессы. Дал бы Бог, чтобы так продолжалось. Когда я вошла в часовню, он подошел ко мне и очень сердечно поздравил меня с улучшением здоровья. Так как служба началась, я прервала разговор, рассчитывая затем возобновить его. Но племянник мой исчез до того, как я смогла к нему приблизиться. Не скрою от вас, что, на мой взгляд, он несколько изменился. Но, красавица моя, не предавайтесь чрезмерному беспокойству и не заставляйте меня раскаяться в моем доверии к вашему разуму. А главное, будьте уверены, что я предпочла бы огорчить вас, чем обмануть». Если племянник мой будет по-прежнему также отчужден от меня, я, как только мне станет лучше, пойду повидаться с ним в его комнату и постараюсь выяснить причину этого странного навождения, которому, я думаю, вы несколько причастны. Все, что мне удастся узнать, я вам сообщу. А сейчас покидаю вас. Нет больше сил шевелить пальцами. К тому же, если Аделаида узнает, что я писала, она будет бронить меня весь вечер. «Прощайте, моя красавица!» Из замка, 20 октября, 1789.